Я узнал его при свете луны. Ах, вот как, сказал я себе, это дело рук порта. Я тут же отправился в Маки, собрал там кое-каких людей, которым я в свое время оказал услуги. Слышишь, Бонапарт? И мы двинулись на усадьбу порта. Мы пришли туда в пять часов утра, а в семь часов порта все до единого предстали пред судом Божиим. Дьякома Утверждает, что Элиза Вани спасла одного из детей маленького Луиджи, но я собственными руками привязал его к кровати, прежде чем поджечь дом. Я уехал с женой и ребенком, так и не успев проверить, правда ли, что Луиджи Порто остался жив. Бонапарт рассматривал Бартоломео с любопытством, но без удивления. «Сколько их было?» — спросил Люсьен. «Семеро», — ответил Пембо. «Когда-то они были в числе ваших гонителей. Эти слова не вызвали у обоих Бонапартов ни малейшего проявления вражды к порту». «Нет, вы не карсиканцы больше», — с отчаянием воскликнул Бартолмео. «Прощайте. В свое время я оказал вам помощь, Добавил он с упреком. «Если бы не я, твоя мать, не добралась бы до Марселя», обратился он к Бонапарту, который стоял в задумчивости, облокотившись о камин. «По совести говоря, Пембом, — ответил Наполеон, — я не вправе брать тебя под свою защиту. Я теперь стою во главе великого народа. Я управляю республикой». И должен требовать, чтобы законы соблюдались. О, -о, -о" сказал Бартоломео. Но ну, я могу закрыть на это глаза, продолжал Бонапарт. Долго еще будет кровавый обычай Вендетты, помехой для власти закона на Корсике. Промолвил он, как бы обращаясь к самому себе. Но его надо уничтожить. Чего бы это ни стоило. Бонапарт умолк, и Люсьен знаком приказал Пембо не возражать. Однако корсиканец уже покачивал головой с неодобрительным видом. «Оставайся здесь», — продолжал консул, обращаясь к Пембо. «Мы об этом ничего знать не будем. Я велю купить Твои имения, чтобы дать тебе, прежде всего, средства к существованию. А со временем, попозже, мы подумаем о тебе. Но никакой вендетты. Здесь нет маки. Если ты пустишь в ход кинжал, не надейся на снисхождение. Закон охраняет здесь всех граждан. И никому. «Не разрешено присваивать себе права судьи». «Странным государством ему приходится управлять», заметил Бартоломео, пожимая руку Люсьену. «Но друзья познаются в несчастье, и отныне между нами союз на жизнь и на смерть». «Вы можете положиться на всех, кто носит имя Пембо». Тут морщины на лбу Пембо разгладились, И он с видимым удовольствием огляделся по сторонам. А у вас здесь недорно, улыбаясь, заметил он, словно не прочь был сам здесь поселиться. «И ты весь в красном, как кардинал!» «Только от тебя зависит устроить свое благосостояние и приобрести дворец в Париже!» — ответил Бонапарт, внимательно приглядываясь к своему соотечественнику. «Мне не раз...» «Понадобится иметь подле себя преданного друга, которому я мог бы довериться». Радостный вздох вырвался из широкой груди Пембо, и он протянул руку первому консулу. «Стало быть, в тебе еще живет корсиканец». Бонапарт улыбнулся. Он молча взглянул на этого человека, который словно принес с собой дыхание Родины, родной воздух того острова, где ему когда-то чудом удалось спастись от преследований английской партии,